Глава четвертая. Леди Маргарет в очередной раз прошлась по маленькой столовой, задумчиво сложив пальцы домиком. «Нет, визит Пайка не мог этим ограничиться», сказала она, возвращаясь к небольшому камину, выложенному плиткой. «Он бы не приехал в Брайтон лишь ради того, чтобы принять клятву нового чистильщика. Несомненно, он намерен забрать леди Хелен в Лондон». «Не в этот раз», — ответил мистер Хаммонд. Они с Хелен сидели в креслах друг напротив друга, а Леди Маргарет, выжидающе к ним приглядывалась. «Он не верит в перспективы связи девушки-чистильщика с девушкой Тейрином. Пайк намерен испытать Дерби, прежде чем ее привяжут к моей силе», добавила Хелен, стараясь говорить как можно беспечнее. «Испытать?» Леди Маргарет вопросительно посмотрела на брата. Мистер Хаммонд кивнул. «Да». Это нововведение они придумали с лордом Сидмутом. Испытания проведут после того, как леди Хелен с Дерби пройдут обучение. Прежде такого не было. Как по мне, это плевок в лицо». «За этим Пайк привез Стокса», — уточнила леди Маргарет. «Довольно странно, что его вызвали из Норриджа, где бушуют лудиты, тем более, что до конца тренировок леди Хелен и Дерби еще далеко. Бессмыслица. Все это очень странно». «Расскажите мне о Стоксе», — поспешно попросила Хелен. «Он человек Пайка?» «Упаси Господь, конечно же, нет», — ответила леди Маргарет. «Стокс сам себе хозяин, и человек он удивительно благородный. Еще недавно он служил в армии. Всего пять лет назад или около того Министерство внутренних дел заметило его таланты. Лорд Карлстон почитает его своим другом и всецело ему доверяет». «Мне показалось, что он во всем слушается, Пайка», — сказала Хелен. Леди Маргарет покачала головой. «Сомневаюсь, что виной тому преданность. Стокс был солдатом. Он привык выполнять приказы. А у Пайка есть право их отдавать. За ним стоит Министерство внутренних дел. Стокс ему подчиняется не потому, что хочет, а потому, что должен». Хелен краем глаза заметила, как вздрогнул мистер Хаммонд. «Все они что-то кому-то должны». «Ты права», — обратился мистер Хаммонд к сестре. «Не знаю, ради испытания прибыл Стокс или нет, но это плевок в лицо леди Хелен, что не говори». Он повторялся, говорил чересчур торопливо, явные признаки нечистой совести. Хелен покосилась на мистера Хаммонда, беззвучно подталкивая его завершить беседу. «Скорее всего, для Пайка это испытание всего лишь способ досадить его светлости», резко произнес мистер Хаммонд и встал с кресла. Леди Маргарет склонила голову на бок, наблюдая за братом, и покрутила длинный черный локон, не спадающий на плечо. «Возможно», — протянула она задумчиво. «Он человек мстительный». «И все же у меня на душе неспокойно». «И у меня», — согласилась Хелен. По крайней мере, в этом она не солгала. Нам всем не по себе, добавил мистер Хаммонд, и в этом Резон Детер, смысл существования мистера Пайка, сеять тревогу. Но почему он не позволил мне присутствовать при клятве? задалась вопросом леди Маргарет, повернувшись к Хелен. Я уже давно поклялась в верности нашему делу и была свидетелем на церемонии брата. Полагаю, он хотел свести тебя с ума неведением, усмехнулся мистер Хаммонд. «Не ломай над этим голову, Маргарет. Пайк прибыл официально записать Хелен в клуб. Вот и все. Неисповедимо пути Господни и Пайка». Он повернулся к Хелен и отвесил неглубокий поклон. «Его светлость просил меня продолжить ваше обучение мужской походке. Могу я пригласить вас в салон?» «Разумеется». Хелен медленно поднялась, воспользовавшись этим моментом, чтобы изучить выражение лица леди Маргарет. В синих глазах, Задумчивая отрешенность, пухлые губы сжаты в тонкую линию, смесь недоверия и замешательства. Неужели она догадалась об их обмане? Или ее подозрения адресованы мистеру Пайку? «Нет, я не могу это так оставить», — внезапно произнесла леди Маргарет, и отрешенность в ее взгляде пропала. «Полагаю, нам стоит отправить письмо его светлости. Он гадал, зачем Пайк приехал в Брайтон, и мы нашли ответ. Нечто вроде ответа». Не сомневаюсь, что его светлость лучше нас разберется в намерениях Пайка. Кроме того, ему интересно будет узнать, что Стокс тоже в Брайтоне». «К тому времени, как письмо дойдет до Лондона, его светлость уже пустится в обратную дорогу», — возразил мистер Хаммонд. «Они разминутся». «Нет, вы ошибаетесь». Если гонца отправить сейчас, он успеет встретиться с лордом Карлстоном». Леди Маргарет приподняла легкую юбку белого батистового платья и опустилась за письменный стол у окна, выходящего на улицу. Она выдвинула два лакированных ящичка один за другим. «У нас кончилась бумага?» «Успокойся, Маргарет, мы не будем писать графу. В этом нет необходимости». Леди Маргарет застыла. «Прошу прощения». Мистер Хаммонд вытянулся во весь свой небольшой рост. Насколько я помню, его светлость оставил меня за главного. «Сделай хоть раз так, как я скажу, Маргарет!» Хелен затаила дыхание. Она впервые слышала приказной тон мистера Хаммонда. Брат с сестрой какое-то время смотрели друг на друга, одинаково вздернув подбородки. «Вот как!» — проговорила леди Маргарет, нарушая тишину. Она развернулась и с резким стуком задвинула ящичек. «Хорошо». Мистер Хаммонд широко распахнув глаза, кивнул Хелен на дверь. «Да, им лучше уйти. И поскорее». Хелен приподнялась, готовая встать с кресла. «Подождите, леди Хелен», — холодно остановила ее леди Маргарет. «Не забывайте о словах его светлости. Размах и важная походка. Это ваши слабые стороны». «Размах и важная походка» повторила Хелен, стараясь избежать язвительности в голосе. Она поспешно кивнула леди Маргарет на прощание и вышла из комнаты вслед за мистером Хаммондом. Словно по молчаливому согласию, Хелен и мистер Хаммонд не произнесли ни слова, пока за ними не закрылась дверь просторного приемного салона, и они не отошли в самый дальний угол пустой комнаты». Леди Маргарет выбрала этот дом именно из-за салона. Он тянулся во всю длину здания, от передней стены до задней, и боковые окна выходили на голую кирпичную стену. Оставалось лишь задернуть шторы на окнах, выходящих на улицу, и больше не приходилось беспокоиться о любопытных взглядах, в то время как небольшие окошки под потолком впускали в помещение солнечный свет. Поэтому Хелен могла уворачиваться от плетей и размахивать керамическим мечом до позднего вечера. Мистер Хаммонд помассировал лоб. «Разговор прошел не очень-то успешно». «Совсем наоборот», — возразила Хелен. «Кажется, ваша сестра нам поверила, или, по крайней мере, решила, что нам с вами кажется, будто Пайк приехал только для того, чтобы взять с меня клятву и оповестить об испытании». «Возможно. Я не привык да не умею держать секреты в тайне от сестры». «Честно говоря, порой мне кажется, что Маргарет умеет читать мысли, и скрыть от нее ничего не получается. Очевидно, это проклятие близнецов». Догадка Хелен оказалась верна. «Леди Маргарет старше вас», — мистер Хаммонд улыбнулся. «На полчаса. Поэтому ей кажется, что она должна обо мне заботиться». «А ей известно...» «Да, конечно», — с нервным смешком кивнул мистер Хаммонд. «Наверное, она даже раньше меня это осознала». Он отвернулся и принялся ковырять ногтем трещину в штукатурке. «Нам еще и тринадцати не было. Она решила, что я таким родился. В ней это никогда не вызывало омерзения». Хелен поняла, что мистер Хаммонд ненавязчиво задает ей вопрос. «Полагаю...» — начала Хелен, но тут же замялась. Она сама не до конца понимала, какие чувства вызвало в ней это открытие, однако отвращения она определенно не испытывала. Может быть, к Пайку и его бесстыдным мерам принуждения, но никак не к молодому человеку, который не раз демонстрировал свои преданность и храбрость. Нет, Хелен это ни капли не отвратило от мистера Хаммонда. Что она чувствовала, так это страх. Страх за его жизнь. «Полагаю, леди Маргарет права», — наконец договорила она. Мистер Хаммонд кивнул, и с благодарностью посмотрел на хелен сейчас маргарет на меня сердится и это отвлечет ее от размышления о пайке но она еще вернется к этому вопросу в этом она похожа на терьера. хорошая тактика честно говоря необходимость в использовании меня мистер хаммонд осекся и ударил ладонью по стене подняв облако пыли от штукатурки покончим с этим заданием леди хелен да горячо согласилась хелен «Как можно скорее». Мистер Хаммонд отряхнул пыль с рук. «Завтра я отправлюсь в Льюис, отыщу Лоури и договорюсь с ним о встрече. Будет лучше, если на встречу вы пойдете в образе молодого человека, тем более, если он назначит ее в таверне или гостинице». Хелен обхватила себя руками, словно пытаясь сдержать разрастающуюся паутину сомнений. «Ваша сестра полагает, что я еще не готова показываться на людях в роли молодого человека», — с горечью проговорила она. Мистер Хаммонд слабо улыбнулся, будто извиняясь за сестру. «Маргарет чересчур к вам строга. Она сказала это с досады. Вероятно, вы еще не совсем готовы, но скоро будете. Надо лишь усиленно для этого трудиться». «Меня об этом не спрашивали», — прошептала Хелен. «О чем?» — не понял мистер Хаммонд. «Хочу ли я изображать из себя мужчину? Могу ли я?» От меня сразу ожидали готовности к подобным тренировкам. Излюбленный подход лорда Карлстона. Вряд ли ему хоть раз приходило в голову, что кто-либо из нас не готов на все ради выполнения своего долга и способен от чего-то отказаться, тем более, что мы все дали клятву. Мистер Хаммонд склонил голову на бок. «Вам не нравится наряжаться мужчиной?» «Не сомневаюсь в том, что вам не придется часто это делать. Вы ничуть не менее ценны в своем женском образе. Пожалуй, даже более, поскольку вы единственный чистильщик, которому открыт свободный доступ в женское общество». Хелен отмахнулась от его вопроса. «Нет, я с радостью замаскируюсь под мужчину. Дело в том, что вы бы предпочли иметь право выбора в этом вопросе». Договорил за нее мистер Хаммонд, пожимая плечами. Не из безразличия, а из сочувствия. Теперь мы все солдаты, как и Стокс, А лорд Карлстон — наш генерал. И он ведет нас против армии врага, в 500 раз больше нашей. Он убежден, что ваше рождение — знак появления Великого Искусителя, и вы — полная противоположность этой злой силы. Лорд Карлстон намерен сделать вас генералом до того, как Великий Искуситель перейдет в наступление. Генералом? Из меня чистильщик еще никакой. Разве могу я вести за собой людей? Вы в себе сомневаетесь? Разумеется. Мужчины не станут подчиняться девушке. Королеве Елизавете они подчинялись, заметил мистер Хаммонд. Справедливое замечание. Вот только королева-дева отказалась от брака и провозгласила себя принцем. Вероятно, только представляясь мужчиной, женщина способна обрести истинную власть над людьми. «Если лорд Карлстон вас не сомневается, не сомневайтесь и вы сами», — посоветовал девушке мистер Хаммонд и с легким поклоном указал на центр комнаты. «Давайте займемся вашей походкой». Хелен отбросила свои сомнения и сконцентрировалась на задании. Бриджи ей еще не доставили, так что для свободы передвижения потребуется подвязать юбки. Хелен приподняла подол зеленого платья и невольно залилась краской. Меньше месяца назад она ни за что не осталась бы в комнате наедине с мужчиной, а уж тем более не стала бы оголять при нем ноги. Мистер Хаммонд, я подниму свои юбки, чтобы мой шаг был шире, предупредила девушка. Мистер Хаммонд взглянул на ее лодыжку и с самым серьезным видом произнес: После сегодняшнего открытия вы должны понимать, что со мной вам ничего не грозит, леди Хелен. На мгновение Хелен непонимающе замерла. Вдруг ее накрыла волна понимания. «О, боже!» «Ну, конечно!» Они переглянулись и, осознав нелепость ситуации, звонко расхохотались, хватаясь за бока. За следующие два часа Хелен 52 раза пересекла салон, приучая себя к степенной походке вместо свойственных девушке мелких шажков. Мистер Хаммонд терпеливо и неустанно поправлял ее, когда требовалось, и в конце концов Хелен заключила, что рассказывает ничуть не хуже молодых джентльменов. Мистер Хаммонд объявил, что тренировка окончена, и с одобрением кивнул, когда Хелен размашистым шагом последовала за ним к каминной полке, на которой стоял кувшин с пивом. «У вас отлично выходит», — заметил мистер Хаммонд и взял в руки кувшин. Однако помните, что мужскую личину нельзя сбрасывать даже в самые опасные моменты. Она должна стать вашим вторым «я», а для этого потребуется практика». Он протянул девушке кружку пива и наполнил свою. Легкое пиво. Советую вам к нему привыкнуть». Хелен посмотрела на мутный напиток и сделала небольшой глоток. Пиво было теплым, солодовым, со слабой кислинкой. «Глотки делайте больше», — сказал мистер Хаммонд. «Не будьте так стеснительны». Хелен послушалась с довольной возможностью не потягивать напиток, как обычно, а пить так, как ей хочется. «На вкус как?» «Кошачья моча?» Хелен поперхнулась. «Нет, скорее как...» «Ослиная моча?» «Ах, это проверка!» Молодой человек не постесняется подобных выражений в компании друга. «Именно», — согласилась Хелен. «Ослиная». Мистер Хаммонд широко улыбнулся, довольный ее ответом. «В этом пиве почти нет алкоголя», — заметил он, приподнимая кружку и с отвращением вглядываясь в янтарную жидкость. Глаза молодых людей снова встретились, и с лица мистера Хаммонда исчезла приятная беспечность. «Наверняка вы не раз замечали, как мужчины обращаются к более крепким винам и алкогольным напиткам во время ужина и сильно с ними перебирают. В одиночестве они пьют еще больше». «Вам необходимо следить за собой, чтобы не опьянить, когда вы под прикрытием». Хелен опустила взгляд на кружку. «Мне никогда не приходилось напиваться». «Само собой». Мистер Хаммонд махнул рукой на это само собой разумеющееся высказывание. «Однако в мужской среде никто не посмотрит косо на потерявшего сознание от выпивки человека. Порой этого даже ожидают. Но в нашем мире такое поведение губительно» мистер хаммонд вновь поднял свою кружку она была пуста хелен нахмурилась всего минуту назад пиво в ней было почти до краев и мистер хаммонд без сомнений из нее не пил он подмигнул девушке напомните мне показать вам как незаметно осушить кружку другую не выпив ни глотка очень полезное умение особенно когда важно сохранять трезвость рассудка как вы это сделали опыт Рассмеялся мистер Хаммонд и снова потянулся к кувшину. «Много практиковался. Я уже давно так делаю». Хелен задумчиво прищурилась. Еще до вступления в клуб темные времена». Мистер Хаммонд вновь наполнил свою кружку, намереваясь продолжать занятия. «Так вот, юнец», — ухмыльнулся он. «Прошлая свалка выдалась занятная. У первого бычара кишка была не тонка, но вообще они там зеленые. Хелен вздрогнула от неожиданной перемены в манере речи собеседника. Мистер Хаммонд говорил на жаргоне, языке простонародья. Многие юные джентльмены перенимали оттуда фразы, претендуя на модную нынче манерность. Но мистер Хаммонд говорил на жаргоне уверенно, словно сам вышел из нижних слоев общества. Очевидно, за плечами у него немало приключений, которые и не снились большинству молодых джентльменов, но делиться своим прошлым он не собирался. «Что я сказал?» — спросил мистер Хаммонд и выдрузил кувшин обратно на каминную полку. «Очередная проверка». А вот уже две недели Хелен читала не только книги по алхимии, но и недавно опубликованный словарь языка простонародья мистера Гроуза и старалась относиться к шокирующим выражениям и разговорной манере речи спокойно, представляя, будто учит иностранный язык. Честно говоря, изучать жаргон было гораздо интереснее, чем загадочные формулы алхимиков. «Вы сказали, что прошедший матч по боксу был довольно любопытным. Первый боксер проявил храбрость, но...» Девушка замялась. «Но...» «Нет, не подсказывайте», — попросила Хелен, поднимая указательный палец. «Но в целом соперники были неопытные и плохо тренированные». «Прекрасно!» — похвалил ее мистер Хаммонд и хлопнул по спине, из-за чего Хелен подалась вперед, пролив часть пива на пол. «К этому тоже будьте готовы. Мужчинам нравится друг друга дубасить». «Это я заметила!» — Хелен усмехнулась. Разговор молодых людей прервал громкий стук в дверь, и они разом развернулись. «Подождите!» — крикнула Хелен. Она вручила свою кружку мистеру Хаммонду и впилась пальцами в узел на юбке. Только когда он был развязан и помятая ткань платья вернулась на свое место, Хелен прошептала. Войдите. В дверном проеме появился первый лакей Джеффри. Уверенным шагом он вошел в салон и поклонился. Миледи, мисс Дерби просит вас прийти на задний двор. По ее словам, это невероятно срочно. Очевидно, гонец, посланный к Дели, вернулся с плохой новостью. Вот только почему Дерби не пришла к ней сама, а отправила Джеффри. «На задний двор? Какая странная просьба», — заметил мистер Хаммонд. «Полагаю, это как-то связано с тренировками Дерби», — улыбнулась Хелен. Как легко теперь давалась ей ложь, необходимая в этом новом мире. Она присела в реверансе. «Прошу меня извинить, мистер Хаммонд». Тот поклонился. «Ничего страшного. Мы все равно уже закончили». Путь на задний двор лежал через кипевшую жизнью подвальную кухню, и Хелен пролетела мимо, едва кивнув в ответ на реверансы пораженной кухарки и ее двух помощниц. Аромат выпечки и тушеного мяса наполнил воздух, на ужин будут пироги с дичью, и преследовал девушку до верхней ступеньки лестницы. Дверь во двор была открыта, и в четко очерченном прямоугольнике двора Хелен разглядела крупную гнедую лошадь, молодого человека в пыльной одежде и краешек коричневого ситцевого платья Дерби. Слава богу! Гонец прибыл. «Вы правы, однако, моя леди вас не ожидает», — послышался голос Дерби. Слишком вежливое обращение к простому посыльному. Его-то Хелен как раз и ожидала. С кем же разговаривает Дерби? Вдруг у Хелен родилась ужасная догадка, от которой у нее похолодели руки. Она шагнула во двор, у лошади стояли трое. Гонец, Дерби и, как Хелен и подозревала, Делия. «Кто бы мог подумать, что она возьмет дело в свои руки и сама явится за объяснениями?» Хелен застыла на месте. Она только что поклялась на Библии в молчании. Она ничего не может рассказать. Что уж говорить о том, чтобы раскрыть истинную личность бывшего возлюбленного Делии? «Хелен, дорогая моя, вот и ты!» — воскликнула Делия, простирая к подруге руки. «Прости, что прибыла без предупреждения». «Это непростительно, понимаю, но у меня уже не было сил оставаться с родителями». Хелен взяла руки Делии в свои и пристально посмотрела на нее. Казалось, страдание оставило от Делии лишь кожу до да кости, черты лица стали острее, что придавало девушке некую элегантность, а ее фигура, предмет сплетен язвительных матрон, обрела модную худобу. На Делии был синий бархатный жакет — Из-под простой соломенной шляпки не спадали на плечи светлые кудри, и они куда больше шли новому образу Делии, чем прически, на которых обычно настаивала ее мать. Кожа девушки раньше румяная стала бледной, как у Карол Эм. Клянусь Богом, Делия, я тебя не узнаю. Подруга кивнула. Я несколько недель почти не ем и не сплю, Хелен, и мне бесчетное количество раз пускали кровь. Папа думает, что таким образом... «Меня можно спасти от безумия». Дели, ты не безумна. Даже не думай об этом». «По крайней мере, в этом Хелен могла убедить свою подругу, верно?» Гонец прокашлялся. Хелен оторвала взгляд от преобразившейся Дели. Она отошла от потрясения и задумалась о насущных вопросах. По лицу усталого грязного посланца было видно, что он ждет оплаты за свой труд. Дели, как именно ты сюда добралась?» С тревогой уточнила Хелен. «Надеюсь, вы не ехали на одной лошади?» «Разумеется, нет», — отмахнулась Делия. «Я сидела верхом, а твой слуга шел рядом». Не было смысла объяснять ей, что это не слуга, и Хелен наняла его лишь для этого задания. «Вы шли?» — обратилась к нему Хелен. «Всю дорогу?» «Да, миледи», — ответил гонец внув. «Мисс Крэнсден попросила, чтобы я взял ее с собой». Так что я посадил ее на свою малышку Полли, а сам пошел рядом. Не больше пяти часов у нас это заняло. Хелен вопросительно взглянула на Делию и так кивнула. Хелен улыбнулась. Очень любезно с вашей стороны, Леонард Миледи. Гонец с опаской взглянул на Делию. Выбора-то у меня не было. Мисс за очень настаивала. Он по слогам произнес, очевидно, недавно выученное слово. «Ясно», — усмехнулась Хелен. Делия всегда отличалась упрямством. «Благодарю вас, Леонард. Дерби, заплати ему на крону больше за сообразительность и любезность». «Спасибо, миледи», — тихо ответил гонец и поклонился. «Я оплачу еще и за ваше молчание, Леонард», — добавила Хелен. «Перед уходом можете покормить лошадь и поужинать вместе со слугами». Дерби выудила из кармана фартука кошелек Хелен и отчитала деньги. Не забывайте, о чем вас попросила ее светлость, предупредила она, сверкнув глазами и протянула гонцу монеты. Никаких сплетен в тавернах, Леонард покачал головой. Если бы я много болтал, то давно остался бы без работы. Он еще раз поклонился Хелен и Делии, щелкнул языком и повел свою лошадь в конюшню. «Возможно, ты сочтешь меня чересчур навязчивой, продолжила Делия. «Но когда твой гонец прибыл с письмом и передал его мне со всеми необходимыми предосторожностями, я поняла, что это отличная возможность с тобой встретиться». Она взяла Хелен за руки, сжав их так сильно, будто схватилась за якорь в бурном море. «Хелен, отец решил отправить меня в лечебницу. Я слышала, как он сказал об этом матери». «О нет, Делия, это ужасно». «Ты обещала мне объяснить, что произошло с мистером Трентом. Не могла бы ты успокоить еще и моих родителей?» Серые глаза Дели смотрели умоляюще, и Хелен ощутила укол совести. «Разве можно отказать отчаявшейся подруге?» «Я помню, ты писала, что это невозможно. Но если они поймут...» «Дели — это не лучшее место для откровенного разговора», — мягко ответила Хелен и нежно сжала руки подруги. Ей предстояло незаметно провести Делию в дом и выгадать себе время для раздумий. От подготовленных объяснений придется отказаться, поскольку теперь над ней давлеет клятва. Однако она должна спасти Делию от мысли о безумии и от заключения в лечебнице. Выбор был невелик — либо нарушить слово данной подруге, либо предать доверие короля. В любом случае, Хелен рисковала или жизнью Делии, или собой, мистером Хаммондом. Но какими бы ни были ее размышления, она не могла оставить Делию во дворе. Надо было избежать пристального взгляда экономки миссис Кент и вопросов Гарнера, чтобы отсрочить разговор с леди Маргарет. «Поговорим в доме», — предложила Хелен. «Надеюсь, ты не против, если мы пройдем через кухню так быстрее? Ты не взяла никаких вещей?» «Нет». Я сразу села на лошадь и приехала. В голосе Дели чувствовалась усталость. Да, из-за ее внезапного приезда у Хелен возникли некоторые сложности, но здоровье подруги все равно должно стоять на первом месте. «Я вижу, что ты совсем вымотана», — заметила Хелен. «Поешь и отдохни, а поговорим потом. Подожди минуту». Она похлопала Делию по плечу, отошла в сторону и подозвала Дерби. «Гарнер в буфетной?» — тихо спросила она. «Нет, миледи, он готовит столовую к обеду вместе с лакеями». «Так даже лучше». Отвлеки миссис Кент, чтобы она не увидела, как мы поднимаемся по черной лестнице. Я хочу, чтобы прибытие Дели как можно дольше оставалось незамеченным. Дерби кивнула, однако нахмурилась. Много времени вы не выгадаете. Кто-нибудь обязательно известит ее светлость. Знаю. Дерби еще раз кивнула и поспешила на кухню. Хелен проводила горничную взглядом и обратилась к Делии. Мне хотелось бы уточнить, знают ли твои родители, где ты сейчас. «Ты не оставила записку?» «Нет», — призналась Дели, закусив губу. «Боюсь, они припишут этот поступок моему помутнённому рассудку. Разве будет девушка в здравом уме сбегать от своих родителей из безопасного родного дома?» Хелен сочувственно кивнула и напрягла свой острый слух чистильщика. На кухне звенела посуда, кухарка командовала помощницами, а вот и голос Дерби — Она рассказывает экономке об огрехах в уборке прихожей, и они уже уходят в переднюю часть дома. Молодец, Дерби. Хелен снова перевела взгляд на Делию. «Думаю, ты сама понимаешь, что нам следует послать Гонца к твоим родителям, чтобы сообщить им, где ты. Они наверняка ужасно обеспокоены твоим исчезновением». «Это правда обязательно?» «Да, но мы можем еще немного подождать и решить, что нам делать дальше». Дели снова сжал руку своей верной подруге. Спасибо. Дерби с миссис Кент должны быть уже в прихожей. Пора идти. Хелен спустилась с Дели на кухню и быстро провела подругу мимо кухарки и ее помощниц. Те как раз доставали пироги из духовок. Черная лестница к счастью была пуста. Боже, эти пироги так вкусно пахнут! воскликнула Делия. Хелен приложила палец к губам. Делия виновата поникла. Нам лучше оттянуть момент, когда леди Маргарет узнает о том, что ты здесь, прошептала Хелен. Она потребует немедленно написать твоим родителям. Впрочем, скорее всего, она посадит Делию в карету и немедленно отправит ее обратно к родителям. Но не незачем об этом знать. Подруга кивнула и послушно сжала губы. Девушки тихо поднялись по лестнице, и Хелен пришлось постоянно напрягать слух, чтобы избежать встречи со слугами. На первом этаже она услышала причитание миссис Кент, доносящиеся из прихожей, скрип скриппера, и раздраженный вздох из маленькой столовой. Это леди Маргарет отвечала на письма, а также приказ Гарнера лакеем заменить нож для масла в столовой. Подруги поспешили дальше. Хелен различила два голоса. Горничные болтали о своих секретах, убираясь в гостиной. В остальном второй этаж был погружен в тишину. Девушки поднялись на третий этаж. На верхней ступеньке Хелен замерла и прислушалась к только что зазвучавшим шагам. Горничная в ее спальне... «Нет, это комната Леди Маргарет. Очевидно, там ее горничная, Талах. Хелен схватила Делию за руку и потащила по коридору в свою спальню, где плотно затворила дверь. «Это мои покои», — сказала она и обвела рукой помещение, обставленное, что было крайне непатриотично, во французском стиле ампир. Дверь в небольшую туалетную комнату была открыта, Хелен подошла к ней и заперла. «Здесь нам не должны помешать. Присядь и отдохни». Она отодвинула позолоченный стул от такого же позолоченного письменного стола и махнула на него подруге. Сиденье не самое удобное, но единственное, не считая кровати. Дели опустилась на стул и нервно потянула за ленту соломенного капора. Спасибо, что помогаешь мне, Хелен. Ты так добра. Боюсь, я ставлю тебя в неловкое положение перед твоей покровительницей. Со вздохом произнесла Делия и сняла шляпку. Лоб ее был испачкан дорожной пылью. «Я так давно мечтаю узнать правду, и вот я здесь». Девушка устала, улыбнулась. «Наконец-то!» «Наконец-то!» — эхом отозвалась Хелен. «Не хочешь помыться перед разговором? Я позову свою горничную». «Нет», — воскликнула Делия, приподнявшись со стула. «Я не хочу мыться. Я хочу узнать правду». «Разумеется», — кивнула Хелен, отводя руку от колокольчика. Делия опустилась на краешек стула. Прости. Я так долго этого ждала, прошептала она, крепко сжимая в руках соломенный капор. Я очень хотела бы тебе обо всем рассказать, призналась Хелен, ощущая тяжесть клятвы на своих плечах. Но ситуация изменилась. Изменилась? Как? Делия растерялась. Хелен замялась. Она не могла подобрать формулировки, в которой не пришлось бы упомянуть клуб темные времена. Не было способа даже оправдать свое молчание, не раскрыв тайны, Нечасто Министерство внутренних дел заставляет юных девушек хранить клятвы. Нет, разговор не мог состояться, а Делия сидела напротив и вполне справедливо ожидала, что Хелен выполнит свое обещание. Хелен глубоко вздохнула. Прости, я не могу сказать. Все-таки она в этом призналась. Пусть Бог ее простит за преданное доверие подруге. Делия посмотрела на Хелен, сведя брови. Ты надо мной? Подшучиваешь? Это крайне жестоко. Нет, клянусь тебе. Тогда почему ты не можешь ничего сказать? Я связана клятвой и обязана молчать. Кому ты поклялась? Спросила Делия дрогнувшим голосом и поднялась со стула. Ее испорченный капор, который она так крепко сжимала в руках, упал на пол. Скажи. Не могу. муха, Хелен услышала приближающиеся шаги. Леди Маргарет уже обо всем доложили. Так быстро. «Зачем ты так со мной поступаешь, Хелен? Хочешь, чтобы меня заперли в психиатрической лечебнице?» Тут Делли умолкла, пораженная внезапной мыслью. «Господи, я и правда безумна!» Она схватила Хелен за руку и впилась пальцами в мягкую кожу подруги. «Ты отправляла мне письма с обещанием рассказать правду. Или они мне привиделись?» «Отправляла? Или нет?» «Да, я тебе писала», — честно ответила Хелен и высвободила руку. Делия широко распахнула глаза и теперь походила на испуганную лань. Необходимо было ее успокоить, стереть этот ужас с лица подруги. Я поклялась в молчании представителю Министерства внутренних дел Делия и его королевскому высочеству принцу-регенту. Поклялась своей честью. «Это правда, я не лгу». Дверь распахнулась, и на пороге возникла невысокая фигура леди Маргарет. Леди Хелен, воскликнула она, голос ее дрожал от гнева, а руки были сжаты в кулаки. Женщина перевела взгляд на Делию. Кто это? Что она здесь делает? Леди Маргарет, любезно произнесла Хелен, ухватившись за безопасную тему разговора, обмен любезностями. Могу я представить вам мисс Делию Крэнсдон?» Делия присела в реверансе. «Добрый день. Простите, что пришла так внезапно». «Леди Хелен, выйдите со мной, пожалуйста!» Резко прервала ее леди Маргарет. «А вы подождите здесь, мисс Крэнсдон!» Хелен поспешно юркнула в коридор вслед за леди Маргарет. Она еще успела увидеть бледное лицо Делии, прежде чем леди Маргарет закрыла дверь и, развернувшись на каблуках, молча пошла вниз по лестнице хелен ощущала исходящую от нее ярость читавшуюся в напряженной прямой спине и даже в покачивающихся с каждым шагом искусно уложенных черных кудрях леди маргарет распахнула дверь в салон пропустила вперед хелен и аккуратно затворила дверь лучше бы она ее захлопнула самообладание этой дамы порой пугало леди маргарет развернулась и положила ладони на бедра ее синие глаза сверкали что вы ей рассказали Хелен отшатнулась. «Ничего. Лгунья! Я слышала ваши слова про клятву!» С нескрываемым отвращением проговорила леди Маргарет. «Вы рассказали ей про клуб темные времена»?» «Нет. Наоборот, я призналась, что ничего не могу Я объяснить из-за клятвы». «Кто она? Зачем она здесь?» Хелен помассировала лоб. «Это моя подруга, Делия Крэнсдон. Мы учились с ней вместе в пансионе». Она сбежала из дому с человеком, который затем застрелился у нее на глазах. Вы помните этот скандал? На мгновение гнев в глазах леди Маргарет сменился задумчивостью. «Это произошло около двух месяцев назад, верно?» «Да, я полагаю, что...» «Нет, я совершенно уверена в том, что этот человек был искусителем». Делия видела, как он загорелся изнутри, когда умирал, очевидно, перешел в тело потомка. Родители сочли ее безумной и намерены отправить в психиатрическую лечебницу. Я думала, Хелена осеклась, как объяснить свои подозрения по поводу того, что это все ее вина, что именно их дружба с Дели свела девушку с искусителем. Я отправила ей несколько писем, потому что не хотела, чтобы она считала себя безумной. Я обещала объяснить, почему мистер Трент совершил самоубийство и почему его кончина выглядела так странно. Хелен отвела взгляд. Возможно, я намекнула, что он не от мира сего. Черт возьми!» — выругалась леди Маргарет. «О чем вы только думали? Вы дали клятву!» «Я написала Дели до того, как дала клятву», — возразила Хелен. Леди Маргарет отмахнулась от этого оправдания. «Уже несколько недель назад вы узнали о том, что членство в нашем клубе подразумевает полную секретность. Мы не можем позволить многим тайнам просочиться в наш мир». А вы беззаботно разбалтываете подруги из пансиона о клятве, данной представителю Министерства внутренних дел. Клянусь Богом, больше я ничего не собиралась Дели рассказывать, но она видела одного из искусителей, леди Маргарет. Она знает об их существовании. Хелен насеклась, и ей послышался посторонний звук, чье-то участившееся дыхание. Она бросилась к двери и резко ее распахнула. Дели отпрыгнула назад и тут же виновато склонила голову. «Господи, она еще и подслушивает, будто какая-то служанка!» Процедилась сквозь зубы леди Маргарет. Делия вскинула подбородок. «Я больше не хочу, чтобы моя судьба решалась за закрытыми дверьми», Хелен покачала головой. «Это не оправдание». «Кто такие искусители, Хелен?» Прервала подругу Делия и с вызовом посмотрела на леди Маргарет. «Что это за клуб «Темные времена»?» «Я требую ответа» вы не имеете права ничего требовать мисс Кренстон, – заявила леди маргарет и повернулась к хелен и мы вернемся к этому разговору только по возвращению его светлости из лондона вам ясно а до тех пор мисс крэнстон будет у нас гостьей». последнее слово она проговорила сквозь зубы да я понимаю хелен замешкалась не зная стоит ли подливать масло в огонь но все же не смогла утаить правду «Боюсь, родителям Дели неизвестно о том, что она здесь». Леди Маргарет издала глухой звук, отдаленно похожий на рычание. «Она ушла из дому, ничего никому не сказав?» Леди Маргарет покачала головой и вскинула ладони, предвосхищая ответ Хелен. «Нет, даже не пытайтесь. Я немедленно напишу родителям этой взбалмошной особы, извещу о том, где находится их дочь, и попрошу оставить ее у нас в гостях на несколько дней». «Будем надеяться, что они не объявятся у нас на пороге, сверкая глазами от возмущения». С этими словами Леди Маргарет вышла из салона. Проходя мимо Дели. она даже не взглянула на оторопевшую девушку. Хелен перевела дыхание. «Поверить не могу, что ты подслушивала у двери». Дели залилась краской. «Понимаю, это признак невоспитанности. Но дома я узнаю новости только таким путем. Прости». Хелен слабо улыбнулась. По крайней мере, тебе разрешили остаться, пока его светлость не вернется. А кому это она? А своем муже? Нет, а лорде Карлстоне, который убил свою жену. Какую роль он во всем этом играет? Крайне важную, мрачно ответила Хелен. Ей вовсе не хотелось видеть лорда Карлстона в гневе. Но ты слышала, что сказала леди Маргарет. Я ничего не могу с тобой обсуждать, пока он не вернется. «Но ты же расскажешь мне про мистера Трента», — взмолилась Делия. «Кое-что я уже знаю. Он был искусителем». «Что это значит?» — Хелен покачала головой. Ее ждали два долгих, мучительных дня.